Царствование императора Александра I, другой такой же самоучка-инженер Мещанин Торгованов, подал графу Милорадовичу проект устройства туннеля под Невой со стороны Адмиралтейской площади на Васильевский остров. Прочитав поданный проект, граф сказал Торгованову, что он пустяки затевает. Торгованов отвечал, что это может быть славным делом, достойным России, и что он за него отвечает своей головой. Изобретатель просил на коленях у графа, чтобы он, хотя ради курьеза, доложил государю о его проекте. Граф доложил и вынес следующую резолюцию – выдать торгованному из кабинета 200 рублей и обязать его подпиской, чтобы он впредь прожектами не занимался, а упражнялся в промыслах состоянию его свойственных. По кончине императрицы Екатерины II Павел повелел из Таврического дворца перенести все находящиеся в нем драгоценности, а паркетный пол в Михайловский замок и приказал называть его замком, осмотрителя его капитаном замка. В 1798 году он велел в замке на церковью сделать главу и поставить крест. Постройка купола не осуществилась по недостатку средств. В 1799 году, 11 апреля, Павел повелел передать Таврический дворец под казармы лейб-гвардии конного полка, а в 1801 году сюда был переведен вновь сформированный тогда лейб-гвардии гусарский полк и простоял здесь по мае 1802 года. Оттуда он был выведен на стоянку в Павловск, а по окончании наполеоновских войн переведен в царское село, где квартирует и теперь». Указом, данным Александром I, замок велено переименовать во дворец и возвратить в него все драгоценности из Михайловского замка. Император Александр I провел в нем часть осени 1803 года. Временно жевала в нем императрица Мария Федоровна. В 1829 году в нем жил наследник персидского престола Хазрев Мирза. В этом дворце провел также последние годы и скончался историограф России Карамзин. Он умер в мае от чехотки. Государь Николай Павлович ездил к его праху и очень плакал.